— Ты — Тиана, ты — Халанбери по прозвищу Ага. — Подумаешь, — прошептал себе под нос Трикс, — обычное заклинание истины, и уже погромче спросил. — А куда садится — Конечно же, на эти чудесные плетеные стульчики, — хихикнула русалка. Трикс обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из воздуха появляются три красивых стула, плетеных из виноградной лозы.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 — попытался пояснить Трикс, — и появлялась вкуснющая черешня, но после этого слова утрачивали силу. В следующий раз черешня была бы недозрелой или червивой, а потом бы и вовсе не появлялась. — Почему? — терпеливо спросила русалка. — Ну, потому что слова утрачивают силу. Сказанные точно так же, как и раньше, они уже не работают. — С самого начала времен мальчики подходят к девочкам и говорят «Я тебя люблю», — сказала русалка.